Глава 17 «Я бы его сама замочила», — произносит Тами, кивнув на экран телевизора, а потом забрасывает в рот пару зерен попкорна. «Он — важная пешка в игре». «Пф, подумаешь, — важная, — тянет она, скривившись. Эта важная пешка ему еще всю игру поломает. Ты категорично. Иногда нужно объединяться с врагами, чтобы выйти победителем. Такая себе стратегия. Я качаю головой, улыбаясь. Мне кайфово. Весь день я ловлю себя на мысли, что последний раз так хорошо мне было в том самом бунгало. И рядом со мной была она. Дело не в месте, в человеке. Я никогда этого не понимал. Всегда думал, что От обстановки зависит, если не все, то многое. А сейчас осознаю, что стамилый мог бы сидеть где-нибудь в бараке и все равно испытывать это необъяснимое чувство спокойствия и восторга. В дверь звонят, и я, набросив толстовку на голый торс, спешу встретить доставку. Нам должны привезти суши. Распахиваю дверь, не глянув в глазок, и замираю. На меня смотрят улыбающиеся Никита с Макаром. «Так-так», — тянет Никита. «Мы его потеряли и уже собирались с полиции искать. А мальчик наш проституток, видимо, ждет». Он кивает на кошелек в моих руках. «А ты в курсе, что им надо платить уже после всего, а не до?» Они с Маком смеются, а я качаю головой. «Что надо?» Даже кофе не угостишь. А мы со своим приехали. Макар поднимает руки, в каждой из которых по упаковке пива в банках. Я не один. — О, это Томила! — шепчет Никита, пытаясь выглянуть из-за моего плеча, но я загораживаю обзор. — Покажи! — Идите к черту! — цежу сквозь зубы. «Тамила, привет!» — выкрикивает Никита, а я морчусь и снова качаю головой. «Когда ты стал таким дружелюбным?» — рычу я. «Когда начал получать регулярные дозы секса», — констатирует Мак. «Убойные дозы, судя по всему», — бурчу я. «А почему она не отвечает?» «Спит?» — спрашивает Никита. Но ответ ему уже не нужен. В коридор выходит Тами, завернутая в плед. «Ой!» — произносит она, увидев моих друзей и делает попытку сбежать. «Ух ты!» — с улыбкой выдает Королев. «Так вот ты какая! Стой!» Тами резко тормозит и медленно поворачивается, глядя расширенными глазами то на меня, то на моих друзей. «Давай знакомиться!» — предлагает Никита. «Ты задолбал!» — шеплю я. «Он оттесняет меня!» и протискивается в прихожую. — Ты прямо как северное сияние, Томила. Редкое, но красивое явление. Он протягивает ей руку. — Никита! — Томила! — отвечает она, и робко тянет свою ладонь из складок пледа. — Он курил что-то? — спрашиваю у Мака, кивнув на Никитоса. — У него такие новости, что можно сказать... Даже нюхал. Интересно. Не то слово. Так я войду? Теперь-то уже да. Друзья быстро снимают обувь и по привычке устраиваются на моем балконе, занимая свои постоянные места. Я перехватываю растерянную Тамилу за талию. Она стоит посреди комнаты и мнется, как будто не зная, куда себя деть. Целую ее в губы. Расслабься. «Это всего лишь мои друзья». «Всего лишь?» «Ром, это твои друзья!» Делая огромные глаза, шепчет она. «Идем. Они тебе понравятся. Бесят иногда, но парни нормальные». «Господи, я себя чувствую малолеткой в вашем обществе!» Вздыхает она, упираясь лбом мне в плечо. «А что же тогда должна чувствовать Соня?» «Это девушка Мака?» «Она вообще студентка?» «Да, ты рассказывал. Но я же не Соня. И все равно вы такие... взрослые дядьки?» Я беззвучно смеюсь и легонько касаюсь своими губами ее. «Идем». «Ром, ну, я хотя бы оденусь. У меня под пледом даже трусиков нет». «Ох, как мне это нравится!» Мурлычу я, снова целую Тами и сжимая ее попку через шерстяную ткань. Я бы предпочел, чтобы все так и осталось. «Ромочка, пусти, они же смотрят!» Еще один быстрый поцелуй, и я отпускаю Тамилу, которая тут же сбегает в ванную, прихватив свои вещи. Поворачиваюсь к балкону. Мои друзья стоят в дверном проеме и с пониманием улыбаются. «Что?» — рисковато спрашиваю я. «Влюбился наш малыш», — произносит Макар отеческим тоном. «Точно, влюбился». «Да пошли вы!» — бубню я, показываю им средний палец и направляюсь в кухонную зону, чтобы пересыпать орешки и чипсы в миске. Возвращаюсь на балкон и сажусь в свое кресло. Осматриваюсь. Других кресел здесь нет так что мне приходится вернуться в гостиную, чтобы принести оттуда одно для Тами. Чокуюсь банками с друзьями и делаю глоток пенного напитка. — Так что там за новости? — спрашиваю Никиту. — Хороша, малышка, мы одобряем, — говорит Макар, не давая Королеву и слова вставить. — Не о том был вопрос, — отвечаю я. Но ты должен был знать наше мнение. Ты так считаешь? Мои друзья синхронно кивают. Вы же не спрашивали моего, выбирая своих женщин? Тем не менее, ты оценил. Я широко улыбаюсь. Кто еще вам скажет правду? Вот именно. Хороша твоя, Тами. Берем. В каком смысле берем? Слышу испуганный голос от двери. Перевожу туда взгляд. Тами нахмурилась и смотрит на нас осуждающе. Я поднимаю руку и протягиваю в ее сторону ладонью вверх. «Иди сюда, маленькая». Дядя так неудачно шутит. Она колеблется пару секунд, а потом все же направляется к нам. Могу себе представить, как все это выглядит со стороны. Понятное дело, она напугана. Не знает, что ждать от нас. Меня знает без году неделю, а тут эти двое, еще и Макар со своим серьезным лицом и пронзительным взглядом, под которым кто угодно неуютно поежится. Что говорить о бедной девочке, которая словно попала в страшную сказку для взрослых? Я помогаю Тамиле устроиться в кресле и предлагаю пиво. Она качает головой, что, в принципе, тоже логично в этой ситуации. Никто не хочет потерять контроль над настолько непонятной ситуацией. Сок потом, когда суши привезут. Я киваю, беру ее за руку и успокаивающе поглаживаю ладонь, давая понять, что она в безопасности. «Так что с новостями, Никитос?» Он обводит нас довольным взглядом. «Ида, беременна!» «О, это прекрасная новость! Поздравляю!» — улыбаясь, отвечаю я. «Мне кажется, или Тами действительно облегченно вздыхает?» «Поздравляю!» — негромко произносит она. «Оказывается, уже третий месяц. Девочка забыла, что такое критические дни? Ее не волновало, что они дважды не пришли?» — спрашиваю я. Она знала, но молчала. Мои брови подскакивают вверх. У нее был печальный опыт, так что она не хотела говорить, пока не будет на сто процентов уверена, что все пройдет гладко. Это жестко. А если бы с ней что-то случилось, ты бы и не знал, по какой причине. Слава богу, пронесло. Но она получила замолчание, не волнуйся. Королев, отец, интересно произносит Макар с кривой ухмылкой. «Рома, каково это — осознавать, что первым отцом станет самый молодой из нас?» Я пожимаю плечами. «Я как бы и не стремлюсь». «Совсем?» — спрашивает Томила. Я перевожу на нее взгляд и всматриваюсь в глубокие омуты. Все никак не привыкну, что при разном освещении цвет ее глаз меняется от орехового до болотного. — Почему у меня такое чувство, словно в твоем вопросе скрыт подвох? — Потому что он там есть, — отвечает за нее Макар. — Никакого подвоха, — спешит заверить Томила. — Есть, — не сдается Гордеев. — Если он сейчас скажет, что совсем не хочет детей, у тебя на подкорке засядет эта мысль. И каждый раз, когда ты будешь вольно или невольно рассматривать перспективу долгосрочных отношений с романом, ты будешь вспоминать этот ответ, прислушиваться к себе, задавать себе вопросы. А хочу ли я ребенка? А что, если захочу, а он нет? И это будет главным поводом для твоих сомнений. Даже если ты будешь влюблена в него больше, чем сейчас. Я не... Макар так красноречиво кривится, мол, ну, конечно, расскажи. Ты — да, — твердо отвечает он, — как и роман в тебя. Мы с Томиллой на секунду зависаем, встретившись взглядами. После слов Макара мы смотрим друг на друга как-то совсем иначе. Так вот, тебе станет страшно, что если ты вдруг залетишь или сама захочешь ребенка, что, как правило, неизбежно, то будешь бояться за ваши отношения. Будешь думать, что если забеременеешь, тебе придется делать выбор между ребенком и любимым мужчиной. А если забеременеешь, ты встанешь перед этим выбором. И на первых эмоциях, которые всегда самые острые, можешь начудить. Я чувствую, как напрягаюсь, потому что жду, что в каждую секунду Томила вскочит, психанет и уедет. Но она меня удивляет. Удобнее устраивается в кресле, подгибая под себя ноги, и, упершись локтем в подголовник, прижимает ладонь к виску, запуская кончики пальцев в распущенные волосы. Я в очередной раз ловлю себя на мысли, насколько она красива. — Так, — отвечает она Макару, ничуть не пасуя перед его достаточно грубым напором. — А если он скажет, что хочет? Тут тоже возможны риски. Ты молодая девочка, которая только почувствовала вкус к путешествиям и взрослой жизни. Тебе хочется насладиться каждым благом, которое тебе доступно. А ребенок может ограничить тебя в этом. Но Роман Янович стремительно приближается к сороковнику. Не так уж и стремительно вставляю я свои пять копеек. Макарня определенно качает головой. То есть в твоей хорошенькой головке... Может засесть мысль о том, что Рома рано или поздно захочет детей. Скорее всего, рано, потому что тик-так, а ты не готова, потому что... В общем, причины я назвал ранее. Это ты сейчас так попытался сказать, что мы друг другу не подходим? Это Макар Ильич сейчас излил душу, отвечаю я вместо него. Как на приеме у психотерапевта. Он озвучил свои страхи, которые преследовали его, когда он начинал отношения с Сонечкой. Макар улыбается и качает головой. — О, а Сонечка намного младше Макара Ильича? — тихонько спрашивает Томила. — Одиннадцать годков разницы. — Внушительно! — кивая, отвечает Тами. Макар смеется. — Мне нравится, Ром. Точно берем. Да, берем, отвечаю я, засматриваясь на Тамилу.